Никто не встал из-за стола, пока не съели всё дотла. Благословен Господь, сподобивший нас в столь тесное пространство в мешок нашего живота погружать бутылки и блюда. Особенно хорошо было единоборство между иноком Куцаухом от святого Мартина Вязлейского, который сопровождал Вязлейцев. этим великим наблюдателем, который, говорят, первый установил, что не задрав хвоста, осёл не может раскрыть уста, и нашим, не ослом, а отцом, Генекеном, утверждавшим, что он должно быть был некогда карпом или щукой, до того ему ненавистна вода, который он, вероятно, слишком много выпил в предшествующей жизни. Словом, когда мы встали из-за стола, Веслейцы и Кламсицы мы уважали друг друга много больше, чем за супом. Человек познаётся за едой. Кто любит хорошее, того и я люблю. Он добрый бургундец. Наконец, чтобы окончательно нас сдружить, как раз когда мы переваривали обед, явились подкрепление. высланные господином Деневером для нашей защиты нам стало очень весело и оба наши стана весьма учтиво попросили их вернуться вспять они не посмели упорствовать и ушли престыженные как собаки которых овцы послали пастись и мы говорили обнимаясь и дураки же мы были что дрались ради наших охраннителей. Если бы у нас не было врагов, они бы их выдумали ей-ей, чтобы нас защищать. Покорнейше благодарим. Спаси нас, Боже, от наших спасителей. Мы и сами себя спасём. Бедные овечки. Если бы нам беречься только волка, наша участь была бы не так плоха. Но кто нас убережёт от пастуха?